Глава 9. Время быть героем. Не подозревая ни о чем, садко со щучкой беспечно гуляли по дну. Парень сидел на тритоне, за уздечку его вела хозяйка. Гость ведь ничего здесь не знал, и ему надо было все показать. А посмотреть тут было на что. Переливающиеся разными цветами кораллы, Необычные водоросли, камни, песок. «Красиво тут у вас», — согласился Садко. «Но у нас тоже ничего». Ободренные его словами, щучка отважилась спросить. «А там, наверху, у тебя кто-то есть?» «Мамка с папкой», — задумчиво произнес Садко. Скучал он по дому. Давно же его покинул. И все? осторожно спросила щучка. Как все? Не все, конечно, не замечая, как задел щучку такой ответ, продолжал Садко. Еще Машка есть. Мы с ней душа в душу живем. Я ей песни пою. Она? осторожно, спросила щучка, готовая впасть в отчаяние. Она мышей ловит. Мышей? Не поняла девушка. «Кошка моя! Машка!» — рассмеялся Садко. Щучка расплылась в радостной улыбке. «Так значит, девушки у тебя нет?» — спросила она, подплывая к Садко. «Что?» — удивился Садко. Он сейчас совсем о другом думал. «А!» «Нет». «Странно», — лукаво сказала Щучка. «Богатыри, наверное». «Очень девушкам нравится». «Да, работа популярная», — согласился Садко, хотя совсем ничего про нее не знал. «Была тут одна княжна, но...» «Не сошлись мурашками». Этот ответ очень понравился щучке, и она поплыла вперед, показывая дорогу. «Ну вот мы и пришли», — сообщила девушка, показывая на занавешенное водорослями пространство. «Это мой дом. Нравится?» Она похватила маленького осьминожку с камня и заплыла в просторную пещеру. «Ничего, так!» Садко вгляделся в еще одну осьминожку. Тот сразу прыгнул парню на руку, крепко обхватил щупальцами. «Только печки нет!» Прошипел Садко, пытаясь избавиться от монстра. На стене пещеры висел портрет осанистого бородача. Садко с удивлением уставился на него. «А это кто?» спросил он. «Это наш царь, гордый карась», с любовью произнесла щучка и смахнула с портрета не вовремя туда заползшую улитку. «Ага, строгий такой!» Садко продолжил воевать со сминошкой «Он на самом деле не строгий, а очень добрый», грустно произнесла щучка и провела ладонью по нарисованному лицу отца. «Теперь ты знаешь, кого спасать». Щучка освободила руку Садко от осьминожки и отправила малыша вверх. Тот радостно уплыл. Щучка, подумав немного, сняла с себя амулет и надела на шею Садко. «Пусть вот это защитит тебя во время битвы», — торжественно произнесла она. «А «Как я, по преданию, эту тетеньку победить должен?» – осторожно спросил Садко. «Ну, там удар сбоку или спереди?» «Да как тебе удобно? Ты ведь, наверное, уже много подвигов совершил?» «Не, не особо», – признался Садко. «Я ведь пока еще совсем молодой богатырь». «Так попугая спас, корабль потопил». Акима еще победил. Веслом. Щучка любовалась своим спасителем. Теперь точно все получится. Я так и поняла, что ты очень смелый, ласково произнесла она. Еще когда первый раз тебя увидела? Когда ты на дно брякнулся? Ну, положим, это я первый тебя увидел, засмущался Садко, когда на пушке летел. Влюбленные склонились друг к другу. Но момент испортил донесшийся звук боевых труб. Герои поспешили наружу, забрались на высокий камень. Отсюда хорошо было видно большое войско, шагающее по ущелью. Впереди несколько русалов тащили телегу со спящим царем. Перед ними на тритонах выступала баракуда со своими детьми. Сзади плыли солдаты, выстроившись большим прямоугольником. Замыкало шествие – огромная фигура Дуби-Ду. Они ее тоже прихватили с собой. «Нас опередили!» – ахнула щучка. «Надо предупредить наших!» «Ты плыви, а я их задержу!» Садко очень хотел походить на богатыря в этот момент. Наверное, так оно и было – Щучка согласно кивнула и поплыла к затонувшему галеону Осадко с тревогой глянул вниз Что же делать, что же делать, точно Он решил сбросить камень Авось кого и задавит Подтащил к краю скалы булыжник Приподнял его, да вместе с ним и свалился Упал он удачно В распахнутую пасть статуи Дубиду Не высоко летел, не ушибся А вот камень... Садко потянулся к нему, но под наклоном он покатился. «Стой!» – закричал Садко. У камня не было ушей. Он не послушался, а вкатился в горло статуи. «Стой!» Ай – Садко затормозил у ската. Глухое эхо отозвалось в пустых недрах статуи. Услышав странный гул из божества, войско остановилось. Воины побросали оружие и радостно загалдели. Садков статуи попятился, уйкнул, ударившись головой. Великий Дубиду сказал Уй! провозгласил старейшина с бородой. Воины склонились в поклоне и повторили: Уй! Садко выглянул из-за зубов дуби -ду. Он же сидел в челюсти. Да ладно, разве такое бывает? Ой! крикнул он в пасть, рождая новое эхо. Ой-ой-ой! это звались воины, продолжая кланяться. Садко засмеялся. Один из воинов подплыл к баракуде и доложил: Великий дуби -Ду сказал Ой! Жрица сжала в кулаке по воде тона. Это что еще за помеха на ее пути? «А теперь развернулись и пошли домой!» Крикнул из статуи Садко. «Он сказал, развернулись и пошли домой!» Повторил старейшина с бородой. Баракуда навела на морду статуи подзорную трубу. «Знакомый голос», – холодно произнесла она, настраивая резкость трубы на мелькающем среди зубов статуи Сатко. «Мальчики», – кивнула она сыновьям, – «вперед». Клешня с угрём все сразу поняли и поплыли к статуе. «Да поживее!» – крикнул в это время в пасть статуи Сатко. Поскользнулся и рухнул в ее нутро «Да поживея! Перевел слова божества старейшина Когда Садко выкарабкался обратно на челюсть Тут его уже поджидали братья Клешня огрел нашего героя по голове дубинкой И Садко полетел вниз У дна его подхватили братья И притащили к тритону матери «Глупый музыкант» Холодно произнесла барракуда. Сам прилетел, как мотылек на огонь. Кстати, поднял голову на нее садком. «А почему вы, тетенька, так музыку не любите? Что-то личное?» «Музыка может разбудить спящего царя», – влез вперед Клешня. Ему захотелось похвастаться, что он что-то знает. Правильно, мамочка, баракуда застонала, роняя лицо в ладонь. Вот оно что, протянул Садко. Баракуда дала знак, и армия двинулась дальше. Идти осталось немного, на горизонте уже показалось кладбище погибших кораблей. Огромная статуя остановилась как раз напротив пролома в корме Галеона. Скелеты, предупрежденные щучкой, были уже здесь «Братва, вот они!» — крикнул одноглазый «И сатка у них!» Вперед выплыл клешня Размахивая дубинкой, он крикнул «А ну отдавайте нам щучку! А то живые позавидуют мертвым!» Скелеты с удивлением переглянулись «И что нам завидовать?» — спросил один «И зачем вам щучка?» — спросил другой «Мамочка ее убьет!» С готовностью доложил Клешня. «Я стану царем!» «Дырку от бублика вы получите, а не быструю щечку! Крикнул одноглазый, выглядывая в иллюминатор. Стоило ему скрыться, как в закрытую ставню тут же воткнулось десяток стрел. «В атаку!» скомандовала Баракуда, и к Галеону устремилось полчища воинов. Первым делом Они стали долбиться в закрытую дверь. С другой стороны, ее из последних сил удерживали скелеты. Яша заметался по столу, где были разбросаны перевернутые плошки. На одну из них он забрался и принялся раздавать указания. Так, слушай мою команду, свистать всех наверх, Содрайте люки, пушки сюда. Конечно, его никто не слушал. Перед лапами Яши в стол воткнулось несколько стрел, и он в панике бросился прочь. Распахнул первую же дверь, но за ней стоял клешня с солдатами. Они очень удивились, увидев перед собой попугая. «Не понял», – протянул клешня. Яша влетел обратно и захлопнул дверь. «Засада», – выдавил он из себя. «А ну-ка отойди», – скомандовал одноглазый. С другой стороны двери клешня осторожно постучал. Дверь распахнулась, выпуская Одноглазого. «На-ка, – сказал Одноглазый, сгружая клешне в руки свою голову. И пока бестолковый сын Баракуды приходил в себе от удивления, стал бить его по лицу, по носу, пробивать щелбаны и хлопать по лбу. Под конец щелкнул кистью по подбородку. И Саечка за испуг! Захохотал одноглазый, отобрал голову и захлопнул перед носом клешни дверь. Не понял, пробормотал снова тугодум клешня. Кажется, его обидели. Ах, обидели! Но он им сейчас покажет. Клешня разбежался и со всей силы врезался макушкой в дверь. Трухлявое дерево Пропустила только его голову. Клешня застрял. Сейчас я ему фофа надам! Подбежал одноглазый и отвесил противнику удар по носу. Мамочка! Загласил застрявший клешня. Баракуда направила на дверь свой посох, выжигая круг. Дверь вместе с клешней провалилась внутрь. Скелеты в испуге отпрянули, но быстро опомнились, подбежали и вернули дверь обратно. Естественно, никто и не подумал освободить клешню. Он так и остался застрявшим в двери. За всем этим в стране наблюдал воин, охранявший пленного Садко. Уж очень ему хотелось в бой. При царе все жили мирно, ни с кем не воевали. А тут такая удача, война и настоящий бой. И такая неудача его оставили в стороне. Поэтому он с жадностью смотрел на поле сражения и совсем не смотрел на пленника. Этим воспользовался ёршик и осторожно подплыл к садку. Шустрик! обрадовался музыкант. Что делать дальше, он уже знал. Протянул руки, давая возможность рыбке острым плавничком перепилить веревки. А все внимание стражника было направлено на бой Он даже не сразу заметил, что ему на плечи упала веревка и сдавила его руки Это Садко пленил воина Дернул за веревку, сбивая его на землю «Вот так!» – гордо произнес Садко «Думаете, я только играть умею?» Он подхватил гусли и поплыл к остальным А в Галеон все бились и бились войны-баракуды. Пираты изо всех сил держали уже один раз порушенную дверь. Голова клешни все еще торчала из пролома. «Все наверх!» – паники закричал Яша, колотясь в верхний люк. Скелеты кинулись к нему. Оставшаяся без защиты дверь упала, снова припечатав клешню лицом в пол. Воины быстро огляделись и кинулись догонять ускользающих скелетов. Но последний из беглецов вылез в люк, напоследок нападал самому шустрому воину по голове ногой и захлопнул створку. Сверху ее завалили бочками и якорями. Яша тут же забрался на бочку. «Но, мудрая птица!» – спросил одноглазый, все время тереющий голову. «Что теперь?» Я ж уже собрался разразиться очередной глупостью, но тут за бортом показалась вся армия Баракуды. Они даже статую Дубиду подняли. «А теперь нам конец!» – грустно произнес попугай, увидев это. «Ты проиграла!» – захохотала Баракуда и направила посох на столпившуюся кучку противников. «Взять ее!» Скелеты плотнее встали вокруг щучки, но она стала пробиваться вперед. «Пустите! Не надо вам из-за меня пропадать!» «Ну уж нет!» – произнес хромоногий главарь. На кону стояло его освобождение от водного плена. На кону стояла его любовь. И отказываться от мечты он не собирался. Неизвестно, что бы сделали скелеты с русалами, Неизвестно, что русалы бы сделали со скелетами, но тут грянула музыка. «Зачем пропадать?» – крикнул Садко. Он стоял на носу корабля и был всем хорошо виден. «Потанцуем!» Садко обрадовалась щучка. «Мальчик, ты не сделаешь этого!» – погрозила ему пальцем баракуда. «Еще как сделаю, тетенька!» Он повернулся к носилкам со спящим повелителем. «Царь, гордый карась! Я пришел разбудить тебя этой веселой музыкой!» И заиграл. Царь зашевелился, приоткрыл веки. Баракуда заметалась. «Что вы уставились?» – закричала она на воинов. «Не дайте ему разбудить карася!» «Но великая!» – вышел вперед главный. «Мы же так долго ждали его пробуждения!» И все вокруг согласно закивали. Рассердилась баракуда и повернулась к статуе «О, могучий Дубиду!» — обратилась она «Призываю тебя! Убей всех! Это, говорю тебе, я, твоя жрица!» Дубиду ожил По статуе пробежала волна И из пустотелой болванки она превратилась в огромного монстра со страшными желтыми глазами. Многоногой каракатицей дубиду сошел с телеги, на который его сюда привезли, и склонился над садко. Тот от испуга перестал играть. Тогда страшилище потянулось к кораблю оплело его щупальцами и сдернуло с рифа, на который тот был насажен многие годы. Садко снова заиграл. Дубиду замер. Кажется, ему нравилась музыка. «Что ты стоишь?» — ткнула Дубиду посохом жрица. «Отбери у него оружие! Быстро!» Дубиду двумя щупальцами подхватил Садко за гусли, поднял к своим глазам и уронил. Садко упал на выступающий риф, рядом с ним опустились гусли. Струны у них были порваны. «Ну вот и все!» торжественно произнесла баракуда и прощально махнула музыканту рукой. «Как там говорится, зло побеждает добро!» И она некрасиво засмеялась. Все замерли в ожидании. Что же будет дальше? И только шустрый ёршик не растерялся. Он подлетел к водорослям, выбрал самые тонкие, срезал их и принес садко. Тот быстро привязал водоросли на место струн. «Для подводного мира нужна подводная музыка. Хватит миндальничать, пора петь!» «Так, нужно собраться и взять свое», – задал тему Садко. «С ритма не сбиваться. А ну, давай споем!» Он стал стучать по гуслям, как по барабану, выдавая ритм. Его поддержали щучка, пираты и войско. «Непобедимые щупальца, до-би-до!» злые глаза, брови хмурятся, до беду. музыка скоро изменится, до беду. «А слух небывалый развеется Доби-До!» Пока все пели, монстр схватил корабль, собираясь его разломить на части. Но вдруг музыка его захватила, и он даже стал под нее подтанцовывать. «Ему нравится музыка!» – крикнул Садко. «Хорошо, когда с нами до – пели друзья. «Понеслась!» – веселился Садко. Дуби-Дуб задвигался под музыку. Тут и царь проснулся, потянулся, огляделся. «Доброе утро, ваше величество!» – отдали честь солдаты. «Батюшка!» – тянулась к царю щучка. «Доченька!» – прижал ее к груди царь и закрутил от радости. Но тут он разглядел, что они не во дворце, а в каком-то странном месте – А что здесь происходит? С подозрением спросил он. Нет, нет, нет! закричала Баракуда и кинулась к царю. Ано же воспать! Теперь я тут, царица! Слышишь, старый глупый карась! Скелеты бросились на нее и задержали, не позволяя приблизиться к царю с дочерью. Шрица задергалась, с головы ее слетел парик. Так обнажилось истинное лицо каракатицы «Братец!» — протянул Клешня Они наблюдали за происходящим с безопасного расстояния «Пошли отсюда!» — Угорь согласился «Можете не провожать!» — крикнул он скелетом, подбирающимся к ним «Мы знаем дорогу!» И братья рванули прочь «Отдай! Не твое!» показал на посох в руках баракуды карась. Жрица вырвалась из плена скелетов, отплыла в сторону и резким движением сломала посох. Вода дрогнула. В яркой вспышке Баракуда исчезла. В этот-то момент всем бы и обрадоваться победе, но тут сначала закачался Яша. Потом Садко схватился за горло, и оба они упали на песок бездыханные «Садко!» – кинулась к любимому щучка, приподняла его голову «Любимый, что с тобой, тебе плохо?» «Осмелюсь доложить!» – подал голос старейшина с бородой «Человек и птица задыхаются!» «Заклинания посоха больше не действуют!» Подтвердил старейшина с длинными волосами. Щучка глянула на скелеты, но они только развели руками. Посмотрела на отца. Но что он мог сделать без посоха? Повернулась к ршику. «Шустрик, наверх, быстрее!» Йоршик все сразу понял. Он обернулся, свистнул друзей На его зов собрались рыбки, подхватили садко с Яшей и устремились наверх. Щучка прижалась к отцу, спрятала лицо у него на груди. «Не плачь, милая», — погладил царь дочку по плечу. «Им нужно жить на земле».